Глава 4. Азазель шел впереди. Абезад постепенно перемещалась ближе к Михаилу, нарушая установленный Азазелем боевой порядок, но Михаил смолчал. В самом деле, как бы не пугал Азазель, но здесь достаточно безопасно для них, вооруженных до зубов. Женское чутье подсказывает Абезад, когда приказы нужно выполнять строго, а когда командир точно позволит послабление. Женщины такое усваивают еще с момента рождения, потому и кажутся образцами дисциплины, в то время как мужчины в силу доминантности лишены этого чутья и постоянно выглядят нарушителями. «Мой господин», — сказала она осторожно, — «ты привык к своему миру людей. А как тебе здесь? Я чем-то могу помочь? Может, ну, для расслабиться?» Он сделал вид, что не понял. Ответил в покровительственной манере взрослого человека, что общается с ребенком. «Если весь мир создан для человека, то он везде как хозяин необъятной родины своей, если даже ползком и крадучись». А Зазель сообщил бодрым и настолько радостным голосом, что Михаил сразу заподозрил подвох. «Сейчас пойдем через темный лес. Вообще-то не темный, а зеленый, но в другом смысле. Увидите и возлекуете. Когда Михаил увидел этот лес, холод прокатился с головы до ног, а сердце тревожно застучало чаще. Впереди зеленая тьма. Везде густой влажный туман отвратительно зеленого цвета. Густая паутина оплетает высокие деревья от вершин и до земли. Отвратительно зеленые сети, из которых не вырвалась бы и крупная рыба, протянутая между деревьями, преграждая путь везде, куда ни брось взгляд. Михаил остановился в нерешительности, но Азазель двинулся вперед, подчеркнуто спокойной и беспечный. Паутина жадно хватала и липла к нему, укутывала все тело, но моментально исчезала в местах прикосновения, а остатки бессильно опускались на землю. «Видите?» — сказал он с горестным вздохом. «Какое я говно! Даже мерзкая паутина мною брезгает!» Обязат сказала наивно. «Азазель, мы тебя любим. Ты хороший. Почти». «Держитесь!» — ответил он, не оборачиваясь. «Как волки в стае на снегу. Биан в арьергарде!» Михаил и Обязат по одному пошли гуськом след вслед, стараясь не коснуться зеленых лохмотьев. Даже свет падает на землю под ногами зеленой, хотя туман над головами закрывает свод и непонятно, какого он цвета. Паутина висит уже не отдельными нитями и не сетями, а широкими полотнами, как паруса. Михаил вздохнул несколько раз. Паутина отвратительна. Он чувствовал это настолько ярко, что когда Нарочито зацепил одну локтем, там вспыхнули зеленые огоньки, вся паутина скукожилась и сползла на землю неприятной слизью. Осмелев, он пошел рядом со Зазелем. Обязательно счастливо пискнула, даже Бионакит буркнул одобрительно. Вот что значит «живой человек». Местная живность не то боится, не то брезгует. Азазель взглянул испытующе. В его глазах Михаил прочел вопрос, но лишь молча кивнул. Он в безопасности. На деревьях, помимо паутины, начали попадаться прибитые к стволам черепа, а потом и человеческие скелеты целиком. Михаил с содроганием понял, что прикрепляли живых. А дальше то ли звери терзали и срывали еще живую плоть, то ли насекомые. Скорее, насекомые. Звери хотя бы кисть руки оторвали, а здесь все цело. Вот даже фаланги пальцев уцелели. Иногда видел смутные тени, несколько раз слышал глухой рев, а дважды ощутил совсем близко хриплое дыхание огромного зверя. «Да», — сказал он с сарказмом, — «только больная психика может возрадоваться этому темному или не нетемному, но все равно темному лесу». А Зазель посмотрел с сожалением. «Какой ты прямой, Мишка, не чувствуешь изысканности загнивающего декаданса? Он этим и прекрасен, как сыр с плесенью. Декаданс, утончен и хорош, как серебряный век или загнивающий мир капитала. «Только как предвестник революции», — прервал Михаил. «Пусть сильнее грянет буря». «Намекиваешь на того парня, которого мы переправили в безопасное место?» Михаил вздохнул, придержал одной рукой рюкзак на спине, ладонь другой опустил на лысую вершину опаленного древним жаром камня и перепрыгнул на ту сторону а не сделает он ад лучше мира людей. Для нас это опасно». Азазель хмыкнул. «Вроде бы должен нести прощение и смирение». «Ну да, вон как смиренные христианские страны бомбят всех направо и налево, в том числе и христиан. Странно, я думал, смертные муки длятся вечно, а здесь все так быстро кончилось». «Быстро?» – спросил бианакит «Мне кажется, этих несчастных терзали долго». «Но точно не вечность». А Зазель услышал, оглянулся, глаза насмешливо сверкнули. Это не грешники. Это либо нолы воевали друг с другом, либо демоны. А что, нолы тоже научились драться. Тупо, дубинами, как пятикантропы, но все же. Люди везде распространяют свою высокую культуру свободы конкуренции в виде мелкой, средней, полусредней и тяжелой преступности, которую почему-то называют высокой. Сразу бы и назвали, духотворенной или творческой. «В аду, как ты понимаешь, самые конкурентные особи. Слабые, больные, нищие и дебилы сходу идут в рай». Михаил нахмурился и не ответил. В подаче Азазеля рай для людей всегда выглядит как приют для бездомных коллег, хилых и никчемных. А в аду как раз энергичные и деятельные». В прошлый раз, когда начал с ним спорить, Азазель просто напомнил про Авеля и Каина. Первый ничего сделать не успел и угодил в рай, а преступник Каин выстроил города – Наплодил потомство, как песка на морском берегу. Его дети создали цивилизацию. А он после долгой и успешной жизни попал в ад, где тоже вскоре в нарушении всех законов был освобожден от наказаний и начал подниматься по иерархической лестнице, как в раю сделал один из его потомков Енох. Бианакит тихонько свистнул. Азазель моментально остановился, весь взъеженный и готовый прыгнуть в любую сторону. А когда Бианакит приблизился неслышными шагами, спросил тихо. «Что заметил?» «Следят», — ответил Бианакит. «Впереди никого?» «Зато сзади по нашему следу идут». «Много?» «Прибавляется», — ответил Бианакит лаконично. А Зазель сказал невозмутимо. «Не показывайте виду. Идем, как шли, вот до тех камней. Там сами устроим засаду». Михаил чувствовал, как Абизад старается держаться рядом. А когда перебрались через массивные валуны, а бросил короткое: Залечь! Все трое рухнули за камни разом. Стволы автоматов высунулись между щелями и застыли в ожидании. Несколько минут прошли в томительном ожидании. Михаил чувствовал, как растет тревога, а тело цепенеет в ожидании неприятностей. Подумал, что это дергается этот гад в нем, который элементаль, все еще не полностью растворился в нем, как обещала Зазель. Потом пришла мысль что элементаль ни при чем. Раньше воевал в жарких арабских странах, бывало в горячих точках других стран. Но там привычный мир, а здесь преисподняя. А противники не люди, а непонятные все еще демоны, что могут быть совсем разными. Вдали поднялась пыль. Он рассмотрел бегущих в их сторону коренастых существ, похожих на людей, только вдвое шире. В руках дубины, а на плечах шкуры. Вздохнул с облегчением. «Это уже проходили», — проговорил он сквозь зубы. «Это уже знаем». А Зазель покосился в его сторону с пониманием в глазах. «Неизвестное пугает. Но люди все равно прут в неизвестное. Иначе бы тут не оказался». Михаил буркнул. «Это ты затащил. Силой и пряниками». «Только не поддайся слюнявой интеллигентности», — предупредил Зазель. «Дескать, они же глупые, как дети, невинные. И если пощадишь, эти дети с дубинами оставят от тебя мокрое место». «Я не интеллигент», — ответил Михаил, защищаясь от оскорбления. «У меня профессия есть». Он прицелился, выстрелил, перевел прицел на соседнюю цель. Справа часто-часто захлопали выстрелы из винтовки Абизад. К стрельбе присоединился Бионакид. Азазель некоторое время высматривал то ли цель, то ли как идет схватка. Наконец переключил на автоматическую стрельбу и дал длинную очередь, когда уцелевшие нападавшие, оставляя кучи трупов, добежали до барьера. Бианакит перепрыгнул камни, сбил с ног одного из самых лохматых, прижал к земле. «Не двигаться!» – велел он страшным голосом. Азазель сунул пистолет в кобуру. Уцелевшие демоны бросились бежать, еще не поняв, почему пали самые могучие воины, мчавшиеся впереди. Но Абязат мстительно стрелял им в спины, пока последний не рухнул на бегу. Азазель остановился над пленником, которого удерживал Бианакит. Бианакит поднялся и отступил. Азазель впирил грозный взгляд в распростертого дикаря. Лохматый демон в испуге прикрыл такими же грязными, как и весь сам руками, лицо. «Кто послал?» — потребовала Зазель. «Никто!» «Почему напали?» — демон вскрикнул. «Это наша земля! Сюда лезут нолы из клана Синей Грязи, мы только защищаемся!» Но напали вы!» — уточнила Зазель. «Ну да!» — ответил дикарь чисто и честно. «Это же наша земля! Все, кто не наши, должны умереть!» «Романтично», — согласился Азазель. «Простые решения — самые понятные народу решения. Вам нравится?» Дикарь торопливо кивнул. «Ну да». «Живи каждый день так», — сказал Азазель с похвалой, «словно этот день у тебя последний. И очень скоро он станет последним». Михаил вздрогнул. Азазель с такой скоростью выхватил пистолет из кобуры, выстрелил и вернул на место, что Михаил увидел только смазанное движение. Демон с дыркой во лбу медленно повалился на спину. Михаил проговорил и шалело. «Ты чего? Так. А ты чего ожидал?» — спросила Зазаль с интересом. «Что отпустим? Или наложим штраф? А то и санкции за грубое обращение!» Михаил пробормотал. «Да как-то слишком ты вот так вдруг...» «Все ускорилось», — сообщила Зазаль покровительственно, как неожиданную новость. «Так что не щелкай клювом, иначе тебя самого. В общем, не щелкай». Всем подъем? Что, пообедать решили? Еще не заработали на обед. Дальше шли через лес из каменных деревьев, сухих и почерневших от выбросов огня из щелей в земле. Перепрыгивали мелкие трещины, в глубине которых плещется багровая кипящая лава, а в ней мелькают огненные тела, не то рыб, не то змей. Обязад старательно подражает Бионакиту, идет так же уверенно и ровно, не выказывая ни к чему интереса. Но румянец то вспыхивает ярче, то переползает на нежную девичью шейку, где и прячется под краем плотной рубашки. А иногда взбирается на и без того розовые ушки, а те вспыхивают чистейшим рубиновым огнем. «Я тут ни разу не была», — прошептала она Михаилу. «Я вообще, оказывается, нигде не была. А мир так огромен». «Он еще огромнее», — заверил он, — «чем думаешь. Сейчас кто хочет увидеть мир, увидит». «Ой». — сказала она счастливо. — скорее бы. Азазель замедлил шаг. Все трое догнали командира. На их пути, шагах в десяти, расселся на камне крупный и массивный в четверо тяжелее Азазеля. Жует что-то мохнатое и неопрятное. Михаил не сразу понял, что жрет он еще живую и дергающуюся ящерицу с множеством ног. Кровь стекает с подбородка, капает на грудь и сразу застывает коричневыми бугорками справа покоится огромная дубина из цельного дерева с обугленными в огне для крепости обрубками корней на пришельцев взглянул с неприязнью но жрать не перестал азазель поинтересовался ты из местных или тех кто пришел грабить нол не поднимаясь взял в руку дубину ты мой раб азазель сказал наставительно если бы ты хотел продлить свою жизнь то укоротил бы свои трапезы нол зарычал Азазель выстрелил и тут же убрал пистолет в кобуру. Нол с дыркой во лбу беззвучно завалился навзничь. «Зачем?» — спросил Михаил. «Он не сторонник здорового образа жизни, только и всего». «Чем меньше о нас знают», — пояснил Азазель, — «тем нам спокойнее». «А я люблю покой, пусть он только снится». Обязательно спросила наивно. «А как бы это продлило ему жизнь? Успел бы смыться налегке?» Азазель взглянул на нее с ласковым сожалением. «Ну, типа того». Михаил чувствовал, как медленно нарастающий гнев разгорается все сильнее. Поинтересовался сквозь зубы. «Может, хватит темнить? Зачем мы здесь, если портал в другом месте?»